Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою лекцию, посвященную основным событиям на Советско-Германском фронте на заключительном третьем этапе Великой Отечественной войны. И сегодня мы поговорим с вами о боевых операциях на Советско-Германском фронте в июне-декабре 1944 года и в начале 1945 года. Итак, боевые действия или боевые операции на северо-западном стратегическом направлении значит во второй половине 1944 года на северо-западном стратегическом направлении советские войска провели несколько крупных наступательных операций которые окончились полным разгромом финских и германских войск и освобождением карелии эстонии и литвы в июне августе 1944 года войска ленинградского фронта которым командовал маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров и Карельского фронта, которым командовал генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков, при активной поддержке частей и соединений краснознаменного Балтийского флота адмирала Леонид Трибуца, провели Выборгско-Петрозаводскую стратегическую операцию, в рамках которой были реализованы Выборгская операция июнь 1944 года и Северско-Петрозаводская операция июня-августа 1944 года, в ходе проведения которых войска 7 21 23 и 32 общевойсковых армий генералов Александра Николаевича Крутикова, Дмитрия Николаевича Гусева, Владимира Ивановича Швецова и Филиппа Даниловича Гориленко прорвали линию Маннергейма Форсировали реку Свирь и, разгромив 10 финских дивизий, освободили Выборг, Алонец, Петрозаводск и вышли на государственную границу Финляндии. Успех советских войск в Карелии спровоцировал в Финляндии острый политический кризис, в результате которого в отставку было отправлено правительство Рюте, и 25 августа 1944 года новое финское руководство в лице президента Карла Маннергейма и главы нового правительства Анти Хакцеля предложила советскому правительству заключить перемирие и начать мирные переговоры. 4 сентября 1944 года Финляндия разорвала союзнические отношения с нацистской Германией. 15 сентября объявила ей войну, а уже 20 ноября 1944 года очередное правительство Финляндии во главе с премьер-министром Ухо Пасетеве заключило с Советским Союзом мирный договор. В июле 1944 года войска Третьего Прибалтийского фронта... Под командованием генерала армии Ивана Ивановича Машленникова провели Псковско-Островскую наступательную операцию, в ходе которой, сломив хорошо укрепленную оборону противника, освободили города Псков и Остров и вступили на территорию Латвии. В проведении этой операции особую роль сыграли войска первой ударной 42-й, 54 -й и 67-й общевойсковых армий, которыми командовали генералы Никандр Дмитриевич Захватаев, Владимир Петрович Свиридов, Сергей Васильевич арогинский и Владимир Захарович Романовский. Тогда же войска 2-й ударной армии генерала Ивана Ивановича Федюнинского и 8-й общевойсковой армии Филиппа Никандровича Старикова, которые входили в состав Ленинградского фронта, провели Нарвскую наступательную операцию и перенесли боевые действия на территорию Советской Эстонии. Затем в августе-сентябре 1944 года, Войска 1 ударный, ударной, 54 54-й и 67-й общевойсковых армий 3-го Прибалтийского фронта провели Тартовскую наступательную операцию, которая сыграла решающую роль в освобождении большей части территории Латвии и Эстонии от немецко-фашистских оккупантов. А затем в сентябре-ноябре 1944 года объединенными силами Ленинградского, 1, 2 и 3 прибалтийских фронтов была проведена прибалтийская стратегическая наступательная операция, в которой приняли участие войска 15 общевойсковых, одной танковой и 4 воздушных армий. В рамках этой стратегической операции были проведены Рижская наступательная операция сентябрь-октябрь октября 1944 года, Таллинская наступательная операция сентября 1944 года, Мазунская наступательная операция сентябрь-ноябрь 1944 года и Мемельская наступательная операция октября 1944 года, в результате которых была практически полностью освобождена территория Советской Прибалтики, за исключением территории Курляндии и Мемеля то есть современные Клайпеды, где окопались две крупные группировки противника, в том числе группа армии «Север» во главе с генерал-полковником Фердинандом Шернером. В период проведения прибалдийской стратегической операции, особенно при освобождении Таллина и Риги, особо отличились части соединения Первый ударный, ударной, 8-й, 22-й, 42-й, 54-й, 61-й и 67-й общевойсковых армий, которыми, соответственно, командовали генералы Никандр Дмитриевич Захватаев, Филипп Никандрович Стариков, Геннадий Петрович Коротков, Владимир Петрович Свиридов, Сергей Васильевич Родинский, Павел Александрович Белов и Владимир Захарович Романовский». Ну и, наконец, в октябре 1944 года войска 14-й общей войсковой армии Карельского фронта, который командовал генерал-лейтенант Василий Иванович Щербаков, во взаимодействии с частями Северного флота адмирала Арсения Григорьевича Головко провели знаменитую петсама теркенескую наступательную операцию, в ходе которой освободили всю территорию Карело-Финской ССР и вышли на государственную границу с Норвегией. Теперь бы я хотел немного остановиться на боевых действиях на юго-западном стратегическом направлении. Летом 1944 года под руководством маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова на юго-западном стратегическом направлении было проведено несколько крупных стратегических операций, которые имели крайне важное военно-политическое значение для дальнейшего хода всей войны. В июле-августе 1944 года войска Первого украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Степанча Конева провели знаменитую львовско сандомирскую наступательную операцию против группы армий Северная Украина, которую возглавлял генерал-полковник Йозеф Харпе. Эта операция советских войск была проведена в два этапа. Значит, на первом этапе в июле 1944 года войска 1-й, 3-й, 5-й гвардейских, 13-й, 18-й, 38-й и 60-й общебойсковых. 1-й, 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, которыми, соответственно, командовали Андрей Антонович Гречка, Василий Николаевич Гордов, Алексей Семенович Жадов, Николай Павлович Пухов, Евгений Петрович Журавлев, Кирилл Семенович Москаленко, Павел Александрович Курочкин, Михаил Ефимович Катуков, Павел Степанович Рыбалка и Дмитрий Данилович Лелюшенко разгромив 20 дивизий противника, и освободив львов станислав Перемышль и галич рассекли группировку противника на две части. одна группировка костяк которой составляла 4 танковая армия генерал полковника вальтера Неринга начала отход за висло, а другая группировка в состав которой входили первая танковая армия генерала. Эрхарда Рауса и первая венгерская армия генерала Белы Миклыша начала отход к Восточным Карпатам. В этой ситуации ставкой ВГК было принято решение воссоздать на базе первой гвардейской, 18-й общевойсковой и 8-й воздушной армии генералов Андрея Гречка, Евгения Журавлева и Василия Жданова 4-й Украинский фронт, который возглавил генерал-полковник Иван Ефимович Петров. В начале августа 1944 года войска генералов Василия Николаевича Гордова, Ивана Васильевича Галанина, Николая Павловича Пухова, Михаила Ефимовича Катукова и Павла Степановича Рыбалка форсировали «Вислу» и начали тяжелейшие бои на Сандомирском плацдарме, где им противостояли войска 17-й полевой армии генерал-полковника Фридриха Шульца и 4-й танковой армии генерал-полковника Вальтера Неринга. В ходе тяжелейших боев советские войска овладели городом Сандомир и к концу августа 1944 года вышли на линию Шанок, Кросна, Дембица, Стопица, Шедлов, Апатов. Тогда же войска 4 Украинского фронта освободили Драгобыч и вышли на границу Чехословакии. В конце августа 1944 года войска 2 -го и 3 украинских фронтов под командованием генералов армии Родиона Яковлевича Малиновского и Федора Ивановича Толбухина во взаимодействии с частями и соединением Черноморского флота адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского и Дунайской военной флотилии контр-адмирала Сергея Георгиевича Горшкова провели крупнейшую ясно-кишиневскую наступательную операцию против группы армии Южная Украина, которой командовал генерал-полковник Георг Фон Riesler Активное участие в этой операции приняли войска 4 и 7-й гвардейских, 5-й ударной, 27-й, 37-й, 40-й, 46-й, 52-й, 53 -й и 57-й общевойсковых и 6 танковой армии, которыми, соответственно, командовали генерал Иван Васильевич Галанин, Михаил Степанович Шумилов, Николай Ирастович Берзарин, Сергей Григорьевич Трофименко, Михаил Николаевич Шарохин, Филипп Федосевич Жмаченко, Иван... Терентьевич Шлемин, Константин Аполлонович Каратиев, Иван Мефодьевич Монагаров, Николай Александрович Гоген и Алексей Григорьевич Кравченко. В ходе этой операции были полностью разгромлены 27 дивизий противника, входивших в состав генерал-полковника Отта Велера и румынского генерала Петре Дмитреску, и освободили Измаил, Кишинёв и Яссы. Одновременно в самой Румынии в результате государственного переворота, в котором приняли участие молодой Король Михаил I от власти был отстранено профашистское правительство генерала Иона Антонеску, и новое румынское руководство разорвало союзнические отношения с нацистской Германией и объявило ей войну. В конце августа-начале сентября 1944 года советские армии освободили крупнейшие румынские города – Бухарест, Констанцию и Плаеште, и вышли на границу с Венгрией, Болгарией и Югославией. После этих побед войска 27-й, 40-й и 53-й общевойсковых армий генералов Сергея Григорьевича Трофименко, Филиппа Феодосевича Жмаченко и Ивана Мефодиевича Моногарова совместно с частями 1-й и 4-й румынских армий генералов Мачича и Авромеску добили остатки группы армии Южная Украина и в конце октября 1944 года полностью завершили освобождение Румынии. В сентябре 1944 года войска третьего украинского фронта перешли румы на болгарскую границу и практически без боя овладели Варной, Бургасом, Рущеком и другими городами и северной частью Болгарии. На следующий день, 9 сентября 1944 года, в Софии началось вооруженное восстание против профашистского режима царя Семёна II, в результате которого к власти пришло коалиционное правительство Отечественного фронта во главе с Тимоном Георгиевым и Георгием Димитровым. 15 сентября 1944 года по согласованию с новым просоветским правительством, сразу объявившим о вступлении Болгарии в войну против нацистской Германии, войска 57-й армии генерала Николая Александровича Гагена беспрепятственно вошли в Софию. А уже через день по приказу маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина все войска 3-го Украинского фронта форсированным маршем двинулись к границам Югославии. В сентябре-октябре 1944 года войска 1 и 4-го Украинских фронтов успешно провели Восточно-Карпатскую наступательную операцию с составными частями, которые стали – Первая Карпатско-Ужгородская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта, в которой приняли участие 1-я гвардейская, 18-я общевойсковая и 8-я воздушная армии генералов Андрея Гречко, Евгения Журавлева и Василия Жданова. Карпатско-Дуклинская наступательная операция войск первого Украинского фронта, в которой приняли участие 38-я общевойсковая и 2-я воздушная армии генералов Кирилла Москаленко и Степана Красовского, а также 1 чехословацкий армейский корпус, которым командовал генерал Людвиг Свобода. В ходе проведения этих операций советские войска сломали оборону противника на Дуклинском перевале и начали боевые действия на территории Чехии, Словакии и Закарпатской Украины. Украины, где освободили несколько крупных городов, в том числе Мукачево, Ужгород, Чоп, Рахов и Требишев. В сентябре-октябре 1944 года войска Третьего Украинского фронта во взаимодействии с частями Народно-освободительной армии Югославии маршала Иосифа Тита, успешно провели белградскую наступательную операцию против войск группы армий ФЭ, которой командовал фельдмаршал Максимилиан Вейхс. В ходе этой операции советские и югославские войска освободили города Ниш, Пожаревец и полностью разгромив окруженную армейскую группировку «Сербия» под командованием генерала Вальтера Кемпа 20 октября 1944 года победоносно вошли в столицу Югославии, город Белград. После завершения этой операции советские войска форсировали реку Сава и, освободив Самбор, Новый Сад и Субботицу, вышли на границы фашистской Венгрии. В октябре 1944 года войска 2 -го Украинского фронта провели Дебреценскую наступательную операцию, в которой приняли участие войска 7 гвардейской, 27-й, 40-й, 46-й и 53-й общевойсковых, 6-й гвардейской танковой и 5-й воздушной армии, которыми, соответственно, командовали генералы Михаил Шумилов, Сергей Трофименко, Филипп Жмаченко, Иван Шлемин, Иван Моногаров, Алексей Кравченко и Сергей Горюнов. Практически сразу после вступления советских войск на территорию Венгрии глава правительства адмирал Хорти изъявил желание подписать соглашение о перемирии и прекратить боевые действия по всей линии фронта. Однако при прямом участии германских войск в Будапеште произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришло откровенно профашистское правительство Салаши, немедленно отдавшего приказ о продолжении активного сопротивления советским войскам. В ходе дебриценской наступательной операции советские и румынские войска Освободили ряд городов Восточной Венгрии, в том числе Клуш, Сегед, Дебрецен, Чонгард и другие. Однако основная часть советских войск, за исключением 46-й армии генерал-лейтенанта Ивана Терентьевича Шлемина, так и не смогла форсировать реку Тиса, где противник создал довольно сильную оборону. Ну и последнее. В ноябре-декабре 1944 года, после успешного форсирования Тисы и Дуная, войска 2 и 3 украинских фронтов в ходе ряда локальных наступательных операций освободили всю территорию Восточной Венгрии и к концу декабря вышли в район Будапешта и озеро Балатон. 26 декабря 1944 года советские войска, соединились в районе Эстергома, завершили окружение Будапешской группировки противника, а 27 декабря решением ставки БГК для разгрома германских и венгерских войск в районе венгерской столицы была создана специальная Будапешская группировка войск, которую возглавил генерал-полковник Иван Мифодьевич Монагаров. Последнее, о чем бы я хотел поговорить, это о боевых действиях на советско-германском фронте. Зимой, весной 1945 года до проведения самой главной и последней, ну или вернее почти последней берлинской операции, потому что там была после берлинской еще и пражская наступательная операция, но об этом мы будем говорить уже в последней заключительной лекции, которая будет посвящена истории войны. Итак. К началу января 1945 года на Советско-Германском фронте были сосредоточены колоссальные силы девяти советских фронтов, в состав которых входили 46 общевойсковых, 6 танковых и 9 воздушных армий, а также 9 танковых, 7 механизированных и 5 кавалерийских корпусов. Значит, Третий Украинский фронт, командующий маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин, начальник штаба, генерал, лейтенант Семен Павлович Иванов. Вел боевые действия в южных районах Венгрии, у озера Балатон и в районе Будапешта. В состав этого фронта входили части и соединения 4-й гвардейской, 46-й и 57-й общевойсковых, 17-й воздушной и 1-й болгарской армии, которыми, соответственно, командовали генералы Георгий Федорович Захаров, Александр Васильевич Петрушевский, Михаил Николаевич Шарохин, Владимир Александрович Судец и Василий Стойчев. Второй Украинский фронт, командующий маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, начальник штаба, генерал-полковник Матвей Васильевич Захаров. Продолжал вести активные боевые действия на северо-западе Венгрии и на территории Словакии. В состав этого фронта входили 7-я гвардейская, 27-я, 40-я и 53-я общевойсковые, 6-я гвардейская танковая, 5-я воздушная, 1-я 4-я румынские армии, которые возглавляли генерал Михаил Степанович Чумилов, Сергей Георгиевич Трофименко, Филипп Федосевич Жмаченко, Иван Мефодьевич Моногаров, Алексей Григорьевич Кравченко, Сергей Константинович Горинов, Василий Антонеску и Николай Десклеску. 4 Украинский фронт. Командующий генерал армии Иван Ефимович Петров, начальник штаба, генерал-лейтенант Федор Константинович Корженевич. Вел активные боевые действия на востоке Словакии и в юго-восточных районах Польши. В состав этого фронта входили войска 1 гвардейской, 18-й и 38 общевойсковых и 8-й воздушной армии, которыми командовали генералы Андрей Антонович Гречка, Александр Иванович Гостелович, Кирилл Семенович Москаленко и Василий Николаевич Жданов. Первый Украинский фронт, командующий маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, начальник штаба, генерал армии Василий Данилович Соколовский, продолжал вести тяжелые бои в южных и юго-восточных районах Польши. В состав этого фронта входили войска 3-й и 5-й гвардейских, 6-й, 13-й, 21-й, 52-й, 59-й и 60-й общевойсковых. 3-й и 4-й гвардейских танковых и 2 воздушной армии, которые возглавляли генералы Василий Николаевич Гордов, Алексей Жадов, Владимир Александрович Глоздовский, Николай Павлович Пухов, Дмитрий Николаевич Гусев, Константин Аполлонович Каратеев, Иван Терентьевич Коровников, Павел Александрович Курочкин, Павел Степанович Рыбалка, Дмитрий Данилович Лелюшенко и Степан Алексеевич Красовский. Первый Белорусский фронт, командующий маршал Советского Союза, Георгий Константин Жуков, начальник штаба, генерал-полковник Михаил Сергеевич Малинин, проводил активные боевые действия в восточных воеводствах Польши и в районе Варшавы. В состав этого фронта входили 3-я и 5-я ударные, 8-я гвардейская, 33-я, 47-я, 61-я и 69-я общевойсковые, 1-я и 2-я гвардейские, танковые 16-я воздушная армия, а также 1-я армия войска польского, которыми, Соответственно, командовали генералы Василий Иванович Чуйков, Никита Павлович Симоняк, Николай Растович Берзарин, Василий Дмитриевич Светаев, Федор Иванович Перхарович, Павел Алексеевич Белов, Василий Яковлевич Колпакча, Михаил Ефимович Катуков, Семен Иванович Богданов, Сергей Игнатьевич Руденко и Станислав Поплавский. Второй Белорусский фронт, командующий маршал Советского Союза Константин Константин Шеркосовский, начальник штаба, генерал-лейтенант Александр Николаевич Боголюбов, продолжал вести боевые действия в Северной Польше. В состав этого фронта входили войска 2 ударной, 3-й, 48-й, 49-й, 50-й, 65-й и 70-й общевойсковых. 5-й гвардейской танковой и 4-й воздушной армии, во главе которых стояли генералы Иван Иванович Федюнинский, Александр Васильевич Горбатов, Николай Иванович Гусев, Иван Тихонович Гришин, Иван Васильевич Болдин, Павел Иванович Батов, Василий Сергеевич Попов, Владимир Терентьевич Вольский и Константин Александрович Вершинин. Третий Белорусский фронт, командующий генерал армии Иван Данилович Черняховский, начальник штаба генерал-полковник Александр Петрович Покровский, вел тяжелые бои на границах Восточной Пруссии. В состав этого фронта входили войска 2-й и 11-й гвардейских, 5-й, 28-й, 31-й и 39-й общевойсковых и 1-й воздушной армии, которыми, соответственно, командовали генерал. Прокофий Георгиевич Чинчибадзе, Кузьма Никитич Галицкий, Николай Иванович Крылов, Александр Александрович Лучинский, Петр Георгиевич Шафранов, Иван Ильич Людников и Тимофей Тимофеевич Хрюкин. Первый прибалтийский фронт, командующий генерал армии Иван Христофорович Баграмян, начальник штаба генерал-полковник Владимир Васильевич Курасов, продолжал проводить операции по ликвидации Мемельской группировки противника на территории Литвы. В состав этого фронта входили части соединения 4-й ударной, 6-й гвардейской, 43-й и 51-й общевойсковых и 3-й воздушной армии, которые возглавляли генералы Петр Федорович Малышев, Иван Михайлович Чистяков, Афанасий Павлович Белобородов, Яков Григорьевич Крейсер и Николай Федорович попивен. Второй прибалтийский фронт, командующий генерал армии Андрей Иванович Еременко, начальник штаба генерал-полковник Лев Михайлович Сандалов, продолжал вести тяжелые бои против курлянской группировки противника, которая оборонялась в северных районах Латвии. В состав этого фронта входили 1-я ударная, 10-я гвардейская, 22-я 42-я общевойсковые и 15-я воздушная армия, которыми командовали генералы Владимир Николаевич Розуваев, Михаил Иванович Казаков, Геннадий Петрович Коротков, Владимир Петрович Свиридов и Николай Федорович Науменко. Надо сказать, что на заключительном этапе войны войска девяти советских фронтов провели несколько крупнейших стратегических наступательных операций, которые внесли самую весомую лепту в разгром фашистской Германии и победоносное завершение всей Великой Отечественной войны. Значит, о каких операциях идет речь? В декабре 1944-1945 годов войска 2 -го и 3 украинских фронтов провели будапешскую наступательную операцию, в ходе которой разгромив ударные части группы армии Юг генерал-полковника. Освободили столицу Венгрии и перешли в наступление на венском стратегическом направлении. В январе-феврале 1945 года войска 1-го украинского и 1-го белорусского фронтов провели висло одерскую стратегическую наступательную операцию против группы армии А генерал-полковника Юзова Харпе, состав которой входили 9 и 7-я полевые и 1 и 4-я танковые армии генералов Лютвица. Шульца, Хейнрица и Грейзера. В рамках этой знаменитой стратегической операции были проведены Сандомирско-Селецкая, Нижнеселецкая и Варшавско-Позненская наступательные операции, в ходе которых советские армии, первая, освободили территорию Южной Польши, города Краков, Котовицы, Сосновец, Ченстохов и другие, и верхней Селезии, в частности, города Опель, Глейвец. Брейтон и другие, а также захватили стратегически важные плацдармы на реке Одер в районе Бреслау в Второе. Форсировали Одер, освободили территорию Нижней Силезии, в частности, города Нейштадт, Лигниц, Бонслау, Грюнберг и вышли на рубежи реки Нейсы. И, наконец, третье. Освободили западные и центральные районы Польши, в частности, города Варшава, Лодзь, Калиш, Поднян, Прорвали мощный Мизерецкий укреп район и вступили на территорию восточной части Германии, где захватили стратегически важные плацдармы на Одыре в районе Франкфурта и Кюстрина. Надо сказать, что еще до окончания Висло-одерской наступательной операции, пытаясь изменить отчаянное положение на Советско-Германском фронте, в конце января 1945 года Адольф Гитлер сформировал из разгромных частей группы армии А новую группу армий «Центр» и назначил ее командующим генерал-полковника Фердинанда Шёрнера, а во главе 9-й полевой армии вермахта, оборонявшей поздно-кюстринское направление, поставил генерала Буссе. Однако, надо сказать, что в начале февраля 1945 года, когда, казалось бы, до разгрома Германии оставались считанные недели, По приказу маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова дальнейшее продвижение войск Первого Белорусского фронта было неожиданно остановлено. Причины столь неординарного решения состояли в следующем: во-первых, части талового обеспечения фронта и соединения дальней авиации серьезно отстали от стремительно продвигавшихся войск первого эшелона фронта; второе. Серьезную проблему для наступавших войск Первого Белорусского фронта представляла восточно померанская группировка противника, реально угрожавшая его правофланговым частям и соединениям, которые оказались совершенно незащищенными от возможного удара со стороны немцев с северного направления. Именно поэтому войскам 1 и 2 белорусских фронтов в феврале-апреле 1945 года пришлось проводить операцию по ликвидации этой группировки противника. Между тем, в январе-феврале 1945 года была проведена западно-карпатская наступательная операция, в которой приняли участие войска 2 и 4 украинских фронтов. В период проведения этой операции... Разгромив армейскую группу армии генерала Георга Хейнрице, советские армии освободили большую часть Словакии, вышли в верховье Вислы, освободили южные районы Польши и создали благоприятные условия для проведения марабско островской и Братиславско-Брновской наступательных операций, которые советские войска провели в марте мае 1945 года и в ходе которых они практически полностью освободили всю территорию Чехословакии. Затем в январе-апреле 1945 года войска 2 -го и 3 белорусских, а также 1 прибалтийского фронтов провели знаменитую восточно-прусскую стратегическую операцию против группы армий «Центр», которой командовал генерал-полковник Георг Фон Рейнгард. На первом этапе этой операции в январе 1945 года войска 2 -го Белорусского фронта, наступавшие на южном направлении, форсировали реку Нарев и, прорвав оборону Второй полевой армии вермахта, вступили на территорию Восточной Пруссии, где, сокрушив Аленштейнский укрепроём, заняли Тененберг, Нейнденбург, Виленберг, Иохансбург, Аленштейн, Мельхаузен, Мариенбург и… Другие города, отрезав восточно-прусскую группировку противника от Померанской группировки Костяк, который находился в районе Данцига и Гдыни. Одновременно левофланговая группировка 2-го Белорусского фронта, стремительно продвигаясь по территории Северной Польши, прорвала оборону противника в Торненском районе и, освободив торнь Бродницу и Быдгош, вышла в Вислы Тогда же войска Третьего Белорусского фронта, наступавшие на западном и северо-западном направлениях в районе Мазурских Озер, разгромили войска 4-й полевой армии генерала Госбаха, сокрушили Люцинский укрепрайон и захватили Хельсберг, Тройнбург, Инстербург, Летсен, Гумбинен и Аленбург. Одновременно 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта, наступавшая на северо-западном направлении, заняла город Тельзид и вступила на территорию Земландского полуострова. В конце января 1945 года по решению нового начальника генерального штаба сухопутных сил вермахта, Ганса Гудриана. группа армий «Север», продолжавшая бои на Балтийском побережье Латвии, была преобразована в группу армий «Курляндия» во главе с генерал-полковником Госбахом. Группа армий «Центр», которая вела бои на территории Восточной Пруссии, была, соответственно, переименована в группу армий «Север», и ее командующим был назначен генерал-полковник Рендулич. А на территории Восточной Померании была создана группа армии «Висла», которую возглавил сам рейхсфюрер СС Гиммлер. Аналогичные организационные мероприятия были проведены и ставкой ВГК. В феврале 1945 года войска 2 -го Прибалтийского фронта, которые продолжали вести тяжелые кровопролитные бои против Курлянской группировки противника, возглавил маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров. Для ликвидации оперативной группы «Земланд», оборонявшейся севернее Кёнигсберга, на базе упраздненного 1 Прибалтийского фронта была создана земландская оперативная группа войск в составе 11-й гвардейской, 39-й и 43-й общевойсковых армий в составе 3-го Белорусского фронта, которую возглавил генерал армии Иван Христофорович Багромян. 10 февраля 1945 года войска Третьего белорусского фронта начали новое наступление в Восточной Пруссии, но 18 февраля они понесли тяжелую утрату. На поле боя был смертельно ранен командующий Третьим белорусским фронтом генерал армии Иван Данилович Черняховский. В тот же день решением ставки ВГК войска этого фронта возглавил маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, а новым начальником генерального штаба РКК был назначен его первый заместитель, начальник главного оперативного управления генштаба генерал армии Алексей Накентьевич Антонов. В ходе второго этапа восточно-прусской наступательной операции, который продолжался с 10 февраля по 29 марта 1945 года, которую войска Третьего Белорусского фронта проводили на трех основных направлениях – Земландском, Кенигсбергском и Хельсбергском, были уничтожены практически все укрепрайоны на подступах к Кенигсбергу и разгромлены основные силы 4-й полевой и 3-й танковых армий вермахта, которыми командовали генералы Ридрих Миллер и Эрхард Раус. На третьем этапе восточно-прусской наступательной операции – Это 6-25 апреля 1945 года войска 3 -го Белорусского фронта штурмом взяли город Кёнигсберг, а затем, разгромив земландскую группировку противника и захватив город Пиллау, полностью заняли всю территорию Восточной Пруссии. Тогда же, в феврале-апреле 1945 года войска 2-го Белорусского фронта Во взаимодействии с войсками первого Белорусского фронта провели Восточно-Померанскую наступательную операцию, во время которой советские войска, разгромив основные силы группы армий Висла, освободили всю территорию Северной Польши, в частности города Гданьск и Гдыня, и Восточной Померании, в частности города Альт-Дам. Кольберг, Кезлинг, Румельсбург и другие и вышли к Низовьям Одера, захватив в районе города Штетина несколько важных плацдармов. Наконец, в марте 1945 года войска Третьего Украинского фронта провели Балатонскую оборонительную операцию, в ходе которой ударные части группы армии Юг, генерал-полковник Отта и 6-й танковой армии СС генерала Йозефа Дитриха. Так и не смогли прорвать оборону наших войск и вынуждены были перейти к обороне от Эстергома до Дуная. В марте-апреле 1945 года части и соединения 2 и 3 украинских фронтов провели Венскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены западная часть Венгрии и восточные районы Австрии, в том числе ее столица город Вена. А в марте-мае 1945 года войска 2-го Прибалтийского, бывшего Ленинградского фронта, под командованием маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова провели успешную наступательную операцию в Курляндии, которая закончилась полной ликвидацией курляндской группировки противника на севере Латвии. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.